Глава 10. Всю дорогу до дома я звонила в аварийную службу. По-моему, проще до администрации президента дозвониться, чем до коммунальщиков. У тех либо занято, либо длинные гудки, либо девушка вообще-то у нас обед. Впрочем, мою заявку выслушали и даже сообщили, что их уже вызвали не равнодушные соседи. Но, правильно, они на зов не отреагировали, потому что без собственника помещения не имеют права влезать внутрь квартиры. Воду они, конечно, перекрыли по всему стойку, но на этом их полномочия всё. Дальше я могу разбираться с собственным потопом без их участия. Короче говоря, мы ехали, наплевав на ограничения скорости. Тётя Зина отловила меня у входа в подъезд с блакнотом на перевес. Взгляд у неё был ещё более дурной, чем обычно. Вокруг себя соседка собрала целую стайку таких же, как она, сплетниц, которые сейчас оживлённо охали и ахали, глядя на меня. Я бегло глянула на разношёрстную толпу. Почти все лица знакомые. Точно будут судачить при меня следующие несколько недель. Ламинат свеженький, громко перечисляла тётя Зина всхлипывая. Обои флизелиновые, потолок только-только в порядок привела. Так теперь техника. Холодильник новый, импортный. Телевизор. Книжный шкаф с очень редкими книгами. Ванная комната полностью под замену. Она залита водой. Меня начало подтряхивать. Если всё, что говорит соседка, правда, я век не расплачусь. Придётся либо у Златы на деньги занимать, либо квартиру продавать и переезжать в коробку из-под того самого импортного холодильника. На моё счастье, отреагировал Альберт. Он спокойный как танк, шагнул между мной и соседкой со словами: "Зинаида Павловна, давайте не будем горячиться раньше времени. Пойдёмте-ка, оценим ущерб. А вы, вы кто?" Запнулась тётя Зина, морщины, нарисованные хной брови. Я вас что-то не видела тут. Я доверенное лицо Дианы Осиповны. Пойдёмте, пойдёмте. Зафиксируем утраты, вызовем соответствующие службы. Нехотя, но тётка согласилась сопроводить парня в квартиру, не забыв кокетливо сообщить на баследок: "Дверь широко не открывайте, у меня там котики. Не переживайте, я очень люблю котиков". Как-то недобра блеснул глазами оборотень и добавил мне: Диана Осиповна, я подойду к вам чуть позже. Да, спасибо. Пол перед входной дверью был влажным. Чёрт, боюсь представить масштабы происшествия. Я дрожащими пальцами вставила ключ в замочную скважину. Как же так получилось? Я точно закрывала воду перед отъездом к Злату. Что, что, а меры безопасности всегда соблюдаю. Есть у меня такой пунктик. Неужели труба лопнула? Пол был весь в воде. Я слышала, как гудят трубы в ванной комнате. Воду-то перекрыли, в миниатюрном море валялись мои вещи. Предверный коврик, пара туфель, любимые мохнатые тапочки. Я с секунды поколебалась, снимать ли обувь. Сработал условный рефлекс. Пришла домой – разуйся. А потом подумала – да какая разница? И так, и так промокну. Почти рванула в ванную, но взгляд зацепился за кое-что непривычное. На тумбочке в прихожей лежал маленький холщёвый мешочек. Такого у меня точно не было. Он выделялся среди пустоты на поверхности, остальные вещи с неё как специально убрали. Меня взяла дикая ярость. Неужели это дело рук Виктора? Он вполне мог пробраться в квартиру, открыть воду, тем самым намекнув: "При желании я достану тебя везде. Ты беззащитна передо мной". Ладно, с мешком и его владельцем разберусь после того, как проверю ванну и разгребу последствия. Точно. Кран с холодной водой был вывернут, а сливное отверстие закрыто затычкой. Меня одновременно потряхивало от понимания своей беззащитности, как хорошо, что я живу у Злата, и от злости, что мне квартиру продавать, чтобы кофтун не тянулся сюда своими лапами. В следующий раз он и поджечь её может. Он не человек, беспринципный. Для него цель оправдывает любые средства. Я начала спускать воду, осмотрелась в поисках половой тряпки. Та уже и так вымокла насквозь. Ею особо не приберёшься. Недобрые мысли роились в голове, мне жутко хотелось возмездия. До красных пятен перед глазами. Я мечтала позвонить Кафтуну и всё ему высказать. Поэтому и тряпку выжимала с особым остервенением, представляя, что это шея беса. Он перешёл любые границы, мыслимые и немыслимые. Если он думает, что сможет меня запугать, то глубоко ошибается. Кто я для него? Какая-то пугливая девчонка? Я дочь Осипов-Вяземского. Но вдруг моя ненависть утихла, её как отрезало, словно пережали провод, отвечающий за эмоции. Вообще всё смолкло, любые чувства и шорохи, и единственный звук, шелест на грани слышимости, доносился из прихожей, как будто щелчок выключателя. Ничто не имело значения, кроме того странного мешочка. Я знала, дело в нём. Это он зовёт меня к себе, это он просит, чтобы я его открыла. Словно приворожённая, я вернулась в коридор, взвесила его на ладони. Тяжёлый. Развязала тесьму, высыпала на ладонь содержимое. На меня смотрела медуза Горгона, точная копия того медальона, что был найден мною в автомобиле Злата. Но как это может быть? Я уверена, что Виктор никак не связан с Горгоной и всеми теми монстрами, что атаковали у нас у заправки или в порту. Но как тогда первым желанием было отбросить медальон в сторону, вторым спрятать его в мешочек и поскорее отдать в Цербер. А потом, потом я почувствовала знакомую тяжесть во всём теле. Вода начала литься отовсюду. Я слышала её шум из крана на кухне, в ванной комнате и из туалета. Она пребывала Я рынулась к входной двери, но та оказалась заперта. Где же ключи? Понимание, что вот-вот появятся щупальца, не покидало меня. Так уже было. Нужно бежать, пока не поздно. Они не реагируют на оружие, проверено в прошлый раз. Я не смогу их заколдовать. Мне не откуда взять положительных эмоций. Бесполезно закрывать краны, потому что они прорвутся через любые барьеры. Вода под ногами начала стремительно мутнеть, темнеть, словно грозовое бушующее море. Я чувствовала, как она охватывает мои лодыжки, как поднимается выше, будто хватает за меня ледяными пальцами. За окном потемнело, свет в прихожей мигнул и выключился. Я осталась в потёмках, совершенно дезориентированная, чувствуя, как щиколотку обхватывают склизкие водяные змеи. Мысли суетливо перескакивали с одной на другую. Я отпрянула, пытаясь успокоиться, собраться. Паника не поможет. Надо что-то сделать. Например, открыть окно и позвать на помощь, что-нибудь схватить. Можно же обороняться. Хотя, если уже орк в боевой форме не смог противостоять этим монстрам, то что говорить обо мне? Я откинула и силой наступила на чудовище, что пыталось ползти по колену выше по ноге. Этого хватило лишь на пару секунд. Щупальца не реагировали, они надвигались, оплетали меня. Я оборонялась как могла, прыгая в сторону, ударяя по врагам каблуками туфель, но этого было недостаточно. "Альберт!" я крикнула, но крик потонул в звуках стекущей воды. "Телефон! Мне нужен мобильный телефон! Да где же он?" Каждая секунда промедления могла стоить слишком дорого. Колебаться было некогда. Тяжёлый старый шкаф в прихожей всегда держался на честном слове. Каждый раз я обещала себе вызвать мастера и прикрутить его к стене, но либо забывала, либо не успевала со своим рабочим графиком. Теперь же я просто резко потянула его на себя, отскочив в последнюю секунду в сторону. Шкаф издал такой грохот, что, надеюсь, подпрыгнул весь дом. Повалились вещи, валявшиеся на верхней полке хлам. Какое счастье, что я складировала его там, а не выбросила на помойку. Буквально через пару секунд дверь начали ломиться, а затем Затем ее попросту открыли ключом. Вот так просто, без лишних заморочек. «Осторожно!» — только и успела вскрикнуть я. Щупальца ринулись к Альберту, стоящему на пороге, и внезапно отпрянули от него, словно наткнулись на невидимую стену. Впрочем, парень все равно вздрогнул и со стоном схватился за голову. Глаза его расширились, он закусил губу до крови. Секунда. Альберт потерял равновесие. «Вторая». Упёрся боком в открывшуюся дверь и начал заваливаться назад, сползая по стене. Чёрт, что с ним происходит? Он что, потерял сознание? Я кинулась было к нему, чтобы защитить, не пришлось. Твари внезапно зашипели, как настоящие змии, взвились ввысь, растворяясь в воздухе сами по себе. Всё утихло. Вода перестала литься. Свет снова зажёгся, и я осмотрелась, понимая, что прихожая выглядит как прежде. Да и воды не по щиколотку, а лишь на сантиметр выше уровня пола, как и было раньше. Эй, ты как? Я тронула Альберта за плечо. Медленно, но оборытень приходил в себя, сморщился, вздохнул носом в воздух. Опять какие-то твои штуки? яростно спросил он, стирая с губ кровь. Мы же просили не лезть нам в голову со своими байками. Это не мои штуки. Меня атаковали такие же щупальца, как в контейнерах, прикусила губу. Я нашла медальон с Горгоной прямо здесь, в квартире. Он валяется где-то там, указала по шкаф. Неужели ты ничего не видел? Он моментально оценив ситуацию, поднялся на ноги, осмотрел меня на наличие повреждений. Ты в порядке? уточнил теперь уже с волнением. Угу. А ты? Ты же сознание потерял. Всё нормально. Я успела разобрать чужие голоса, а потом мы с братьями опять перестали слышать друг друга. Меня словно током ударило, совсем как в тот раз, когда ты пыталась с нас заговорить. Я потому и подумал на тебя. Прости. Близнец вздохнул. «Ладно, разберемся. Расскажи подробнее, что произошло». Следующие несколько минут я воспроизводила картинку событий, а Альберт запоминал всё сказанное, осматривал краны, пол. Медальон он предусмотрительно вернул в мешочек, даже не посмотрев на него. "Откуда у тебя ключ?" спросила чуть позже, потихоньку приходя в себя. "Как же так вышло, что всё исчезло? Едва Альберт появился на пороге. Почему чудовище не тронуло его, но при этом против них были беззащитны и я, и Златан?" Какая-то догадка вертелась на языке. Натупь в взвинченности я не могла к ней подобраться. Мы их ещё в первый день сделали на случай, если ты останешься дома и что-то случится. Совершенно не смутился парень. Сама понимаешь, бывает всякое. Да уж, вот это всякое и произошло. Не даже не отругать Злата или ребят за излишнюю бесс церемонность, потому что если бы Альберт долбился в запертую дверь, я бы точно рыхнулась. Огу, бывает. Согласна. Я потёрла переносицу. «А что тетя Зина? Как ее квартира?» «Да нормально у нее все», — отмахнулся Альберт с легкостью, поднимая шкаф. «В ванну натекло. Просушит и забудет. Ничего больше не пострадало. Врет она про телевизор с холодильником. Да и ремонт там, если и делался, то лет тридцать назад. Кафель древний, а стен сам отваливается. В общем, я тетку напугал и экспертизу вызвал. Пусть и оценит реальный ущерб». Не беспокойся, всё хорошо будет. Сейчас важно разобраться с тем, что происходит у тебя. Одно ясно точно, здесь тебя Злат больше не оставит. Ни на что не намекаю, но собирай остаток вещей. Следующие полчаса я укладывала одежду, слушая, как Альберт отчитывается перед Златоном. Почему-то мне казалось, что орк будет ругаться, ведь по сути телохранитель оставил меня одну идя с тётей Зиной. Помятуя о взрывном характере моего супруга, я ожидала чего угодно и даже готовилась встать на защиту парней. Только вот, судя по разговору, Злад задавал много вопросов и очень беспокоился за меня, но не кричал. Ну и хорошо. Я бы не хотела, чтобы близнецов обвинили в недостаточном присмотре за мной. Кто ж знал, что эта горгона достанет меня в собственной квартире? Понятно, что здесь оставаться нельзя. Как бы мне ни хотелось спорить, но если однажды в твой дом уже влезли и оставили послание на самом видном месте, то хоть ежедневно замки меняй, а всё равно найдётся способ тебя достать. Кстати, насчёт послания. Когда я открыла прикроватную тумбочку, то не обнаружила там записки от Виктора. Её просто не было, хотя я прекрасно помнила, как оставляла её тут перед отъездом. Что же получается? Виктор и чудовище Горгоны как-то связаны, и поэтому он забрал своё письмо, или всё-таки нет? Кафтон не любитель таких показных шоу. Он поступает элегантно и продуманно, но не распихивает повсюду сомнительные амулеты, не имеющие к нему никакого отношения. Да и вообще, любит запугивать прямо без туманных намёков, как и мой отец Виктор обожал играться с жертвой, которая понимала, что попала в паучьи сети, а выбраться не могла. Кто тогда забрал записку? И зачем? Обязательно расскажу всё Злату. Думаю, вместе мы что-нибудь придумаем. Ты готова? В спальню заглянул Альберт, оценил творящийся тут беспорядок. Такое чувство, что тебя грабили, причём делали это долго и мучительно. Я хмыкнула. Ну да, женские сборы всегда похожи на миниатюрный ураган. Хоть у меня и не было залежа и лишних вещей, и я старалась обставлять квартиру по минимуму, чтобы всегда иметь возможность уехать при первом же намёке на опасность, но поистине девичьего хлама тут хватало. Вот и приходилось определять, что же мне очень нужно, а что можно я оставить. Почти собралась. Мы сразу поедем домой к Златону, добавила поспешно. Да «До сначала заскочим к нему в офис. Я тебя сдам законному мужу. Кажется, в ком-то проснулось чувство юмора. «А с соседкой что делать?» Я вспомнила, что та дожидается экспертизы. «Если тете Зене что-то не понравится, она меня на весь город прославит. Объявление по больнице развесит, что я ее затопила и уехала к любовнику». Оборотень, не удержавшись, засмеялся в голос. «Видимо, представил, как соседка глубокой ночью, вооруженная скотчем и бумагой, вешает кляузы с моим рукописным портретом. Потому что откуда ей взять фотографию?» Алексей уже выехал сюда вместе с экспертом и ребятами Цербера, чтобы осмотреть твою квартиру на наличие других подарков. Не беспокойся за неё, тётя Зина останется довольна. Я выдохнула. Уезжать из дома, пусть я никогда и не считала его родным, единственным было тяжело. Я понимала, что если и вернусь сюда, то не скоро, когда все разборки завершатся, Виктор отстанет, и то не те, что оставляет послание с ликом Горгоны, будет найдено. Хотя и скорее всего, даже в этом случае мне придётся продать квартиру и обосноваться где-нибудь в другом месте, где будет не так страшно засыпать по ночам. Может, я даже смогу вернуться в столицу. Всё же мне не хватает активности в этом городке, где к 8:00 утра-вечера всё затихает, засыпает до следующего утра. Я хоть и не тусуфся, но на меня навевают тоску за меши улицы и тусклые фонари на пустых дорогах. В общем, я уезжала из города с ощущением, словно больше его не увижу, или увижу, но очень нескоро. Хотя почему бы, ведь никто не отменял работу, а значит и постоянные поездки туда-сюда. Но это чувство тяжёлое, печальное засело в самом центре груди, и я рассматривала каждый дом, мимо которого мы проезжали с непонятной тоской. Точно судьба готовила меня к какому-то новому витку. Вот только к какому? На парковку перед молнией мы заехали одновременно с машиной Златона. Видимо, то место, куда он ездил, тоже находилось не близко. Вокруг были лужи. Должно быть, только что прошёл ливень, хотя пока мы ехали, всю дорогу светило солнце. Едва Орк вышел из своей гигантской тачки, как из дверей бизнес-центра высыпали несколько секретарей. Альберт помог мне выбраться из машины. Злата направился в нашу сторону. Вот только на одной из луж он подскользнулся и едва не шлёпнулся прямо на асфальт, в последний момент удержав равновесие. Но подскользнулся и подскользнулся, с кем не бывает. Вот только тот ужас, который отразился на лицах его секретарей, действительно способен был испугать. Они буквально побелели. Миниатюрная девушка в блузке судорожно что-то тыкала в телефоне. При этом выглядело так, что я бы не удивилась, узнав, что писала она в тот момент завещание. Злат между тем и отряхнулся и подошел к нам. «Ты в порядке?» Его лицо выглядело очень встревоженным. Он оглядел меня с головы до пят, взял за руки, словно хотел спрятать от всего мира. Да, спасибо близнецам. Похоже, на них вся эта морская тематика не действует. Я покосилась на переминающихся с ноги на ногу работников молнии. Они неуверенно переглядывались меж собой, но близко к начальнику без команды подходить опасались. Злат перехватил мой взгляд и кивнул. Пойдёмте ко мне в кабинет. Всё расскажете. Когда мы заходили в здание, до меня донёсся едва слышный выдох стоявшего позади и парня с документами в руках. Я уже мысленно гроб себе сколотил. Однако, когда мы поднялись на этаж Злата, на сразу поговорить тоже не вышло. Секретарьша с испуганным лицом принялась рассказывать об утреннем происшествии. Анна Викторовна, которая замдиректора по геолога-разведки, там нужно было документы на тендер подать. Выдавали поручение, но, кажется, что-то пошло не так. Она нахмурилась, явно сама не до конца понимая, в чём же собственно была проблема. Вызвать её Златан стиснул зубы, зажмурился на несколько секунд, затем глубоко вздохнул и произнёс вполне миролюбивым тоном: "Не надо. Я сам к ней подойду через полчаса. Пока не беспокойте нас". До того, как дверь кабинета закрылась, я услышала шёпот секретарши в трубку: "Нет, сам к вам придёт. Готовьтесь, а то вы знаете, что бывает, когда Златан Сергеевич не в духе. Не дай бог ему что-то не понравится". В кабинете Орку устроил близнецу форменный допрос. Я думала, Алексей ему уже рассказал всё по телефону, но Злат задавал столько дополнительных вопросов, уточнял каждую мелочь, и к моему большому удивлению, хоть и недовольно вскинулся, когда услышал, что те оставили меня одну, но тем не менее ничего и мне высказал. После разговора Злат какое-то время просто молчал, напряжённо смотря на меня. Что, не выдержала я? Если я попрошу тебя переехать ко мне, ты согласишься ради твоей безопасности? Его голос звенел от напряжения. М-м, да я вроде и вещи уже собрала. Услышав это, Златон выдохнул, не скрывая облегчения. Не хотелось с тобой ругаться, убеждаясь, что так будет лучше. Какой-то тон странный сегодня. Алексей, кому-нибудь из вас тоже стоит остаться у нас. Орк повернулся к близнецу, а я удивлённо вскинула брови. Алексей, что они уже успели поменяться, а главное, как Злат это понял? Раз на вас эти суши-переростки не действуют. По крайней мере, пока разберёмся, кто за всем этим стоит. А что по экспериментам Платона? Удалось что-нибудь выяснить? Кивнул ему в ответ Оборотень. Злат в ответ потыкал в телефон, а затем показал экран с картой. Вот адрес лаборатории, где он проводил эксперименты. Всё было записано на подставных лиц. С Посейдоном, с фирмой Платона связи никакой. До сентября прошлого года, как я знаю, там очень активно велись не совсем легальные опыты по изменению разума. Я поёжилась, вспоминая лабораторию из полустёртого воспоминания, которое сам Платон отчаянно желал забыть, особенно лицо девушки из эксперимента. Он хотел вычеркнуть её из памяти. Алексей тоже помолчал какое-то время, а потом тихо добавил: "Он хотел помочь нам, искал способ разделить наше сознание. Возможно, его опыты были связаны с этим". Ну, персонал взгляд. Его взгляд стал жёстче, скулы побелели. Ему явно не нравилось то, о чём он хотел сказать. Либо он вдохновился нашим детским опытом, когда мы создали Моню, и хотел повторить что-то похожее, но уже в контролируемых условиях и без риск для себя. не только повторить при взойти он ставил опыты на людях с ужасом осознала я ну по крайней мере планировал это было в его воспоминании как думаете они ещё работают без платона вот этого уже не знаю пожал плечами злат давай отправим наряд альбит как раз закончил у тебя дома диана судя по карте это как раз недалеко от твоего городка может быть нам тоже ехать Я повернулась к Корку. Вдруг увижу что-то похожее на то, что было в видении, или что-то, что мне пригодится для новых сессий с Платоном. Злат он кивнул. Только не сегодня. Вряд ли там маленькая лаборатория. Да и неизвестно, работает ли она сейчас. Пусть сначала ребята съездят. Я вас тоже тогда сейчас оставлю, а вечером приеду к тебе, Злат, как и договорились. Адрес я знаю. Близнец засыбирался. Заодно расскажу, что удастся выяснить по лаборатории. Кстати, он обернулся уже в дверях. Дид спрашивает с серпом, были какие-то проблемы. Глаз Злата дернулся, как при нервном тике, поза стала напряженной. Нет, никаких проблем. Судя по всему, условия в тюрьме действительно не сахар. Так что он легко согласился рассказать все на обмен на послабление. Алексей, понимающий кивнув, ушел. Злат вышел из кабинета, чтобы решить вопросы по поводу тендера. Да, идёт, шептала секретарша в трубку. Я слышала её сквозь не до конца прикрытую дверь. Ну всё, если что, на меня не сваливайте. Я невольно поёжилась. Помнила ещё, как совсем недавно Златан орал до хрипоты на секретаршу и обещал повесить ей колокольчик на шею. Неужели сейчас опять будет ругаться и вестинствовать? Что с ним вообще такое? Обратно мужчина вернулся через час. Я за это время успела перечитать все новости в телефоне, пролистала рабочий чат с медицинскими шутками. Особенно рассмешила картинка с ночным домом, где выключен свет везде, кроме одного окна, и подпись: "Когда забыл погладить халат". И другая, где изображён паникующий студент, который забыл, что отвозит пациента на рентген. включила видео с операцией Марома при варикоцеле. Мне как раз скоро предстоит делать такую. Потом ещё раз перечитала записи в блокноте о том, что увидела в главе Платона, пытаясь собрать все разрозненные сведения в единое. То, что Злат вернулся, я поняла по восклицанию секретарши. Златан Сергеевич, передать в кадры, чтобы готовили приказ на увольнение. Хм. Ты о чём? Ну, Анна Викторовна, она же, а нет. Всё в порядке. Я ей дал несколько дней отгула, а то перенервничала бедняжка. На ней лица не было, заболела, что ли? От гула? Со священным ужасом в голосе прошептала секретарша. Да, а что тебе тоже куда-то надо? Нет, никуда. Я люблю свою работу. Тут же в страхе оторопотала девушка. Мне её не было видно в этот момент, но почему-то ярко представилось, как она схватилась за стол, показывая всем видом, что никакие отгулы ей не нужны. Она готова дневать и ночевать на любимом рабочем месте. Орк заглянул в кабинет. Ну что, идём? Если что, я попросил Алексея перекинуть твои вещи ко мне в машину. Сразу к тебе домой? Вообще, я думал, может, перекусим где-нибудь, а потом в свадебный салон. Что? Я закашлялась от удивления. Какой ещё свадебный салон? Ну, у Диты же скоро свадьба, а я вообще не умею одеваться торжественно. Он махнул на себя рукой. Даже в офисе в джинсах хожу. А так могли бы вместе что-нибудь подобрать, чтобы сочетаться. Сочетаться, повторила я, не до конца уверенная, что он имеет в виду под этим. Но выражение лица Урка само о невинность, не подкопаешься. Именно, он искушающе улыбаясь, протянул мне руку.